Ботинки, полные горячей водкой. Было у меня два друга, белоголовый и черноголовый. Первый старше на семь лет, второй на семь лет моложе. Первый звонил мне ночами и говорил всегда одно и то же. Когда ты соберешься стреляться, набери меня, брат. У меня было такое, я тебе помогу. Думаешь, всегда будешь счастливым? Ты юный зелен еще. Пройдет семь лет и вставишь черный ствол в рот прежде чем большим потным ледяным пальцем шевельнешь последний раз на спуск нажимая вспомни что я тебе говорил и позвони обязательно денис моя как только вставлю ствол сразу большим ледяным пальцем тебя наберу и потным и вот я дожидаясь своего часа смотрю на телефон трогаю пальцы ищу в них ледяного пота другой младший друг ничего не говорил скидывал насмешливые и все понимающие глаза Наклонял черную голову, я тихо смотрел ему в теме. «Ну и как ты думаешь?» — спрашивал он искренне, хотя сам думал лучше меня. Зрение имел, непонятное мне. Видел редкие цвета и удивительные полутона. «Я вообще не думаю, Саш», — отвечал я, и мы чоклись, чок, чок, большими бокалами и маленькими рюмками, расставляя их на столе, как шахматы, которые никак не могли съесть друг друга из чувства неиссякаемого благодушия. Мы писали печальные книжки и втроем были самыми талантливыми в России. Но первый, старший, белый, и третий, младший, черный, друг друга не любили. Зато я любил их обоих. Старший был буйный и бурный. Рыдал и дрался, покорял горные реки, рвал ногтями широкую грудь. Не умел ни от чего отказываться, хотел и счастья, и славы, и покоя сразу. И не мог вынести и стерпеть ничего из этого». Младший был яркий, звенел голосом, нес себя гордо. И вся повадка его была такой, словно у него в руках невидимое знамя. Младшему давалось много, но он хотел еще больше. Утро началось с белым. После разлуки мы встретились в столице. У нас вышло по третьей книжке, и мы колобродили мне лотков, развалов, стендов, усилителей и микрофонов ярмарки, передвигаясь от одной закусочной ко второй. «По пятьдесят», — предлагал я. «По сто», — настаивал он. По пятьдесятый по пиву. Я не пью пиво. Он не пил пиво. По сто и мне пиво заказывал я. К третьему кругу мы были плавны, как бутерброды, намазанные теплым сливочным маслом. С нас оплывало, мы облизывались, подобно псам, съевшим чужое. Впрочем, Денис был неизменно уверен, что всякий кус, доставшийся ему, заслужен им по праву. Я напротив каждую минуту своей смешной жизни внутренне хохотал, восклицая. «Кто я? Откуда я взялся здесь? Зачем вы меня позвали? Вы все это всерьез?» Любая полученная мной порция добра и радости казалась мне непомерно великой. Денис, в свою очередь, смотрел с недовольным любой пайкой. Быть может, из нас стоило вылепить одного вменяемого человека. Хотя, с другой стороны, мне меня вполне хватало, а ему и себя было много». Мы закусывали бутербродами с красной рыбой. Денис недовольно морщился. Рыба была неправильная, не красная и не рыба. — Ты ведь себе нравишься? — спрашивал он, суживая свои без того узкие северные глаза, которые мутнели по мере опьянения, к вечеру превращаясь в натуральную хреновуху. Хоть догоняйся ими. — Ну да, — отвечал я радостно. — Нравлюсь. А ты себе нет? — В последнее время все меньше, — отвечал он, — но в голосе его от чего то чувствовалась далекая нотка неприязни не к себе, а ко мне. Потом это ощущение проходило, и мы отправлялись на новый круг. Я прихрамывал. На мне были новые красивые ботинки, они натерли мне ноги. Черный хотел революции сверху, я желал революции снизу, а белый ненавидел любые революции. «Ты не понимаешь», — говорил он, — «это была самая частая фраза из числа, обращаемых ко мне. У тебя все есть. Какая к черту революция?» «Причем тут? У меня все есть». «Ты не понимаешь?» Я смеялся, в который раз пробовал что-то объяснить. «Ты слишком быстро говоришь», — прерывал он всегда меня одной и той же фразой. «Быстро и много. А как надо? Надо говорить разумные вещи». «Надо быстро говорить разумные вещи, много разумных вещей». Белый недобро смеялся, и хреновуха в глазах покачивалась. «Смешно», — объяснял он свой смех. Это было его любимое словечко, вернее, даже два словечка. Иногда «смешно» произносилось с нежностью, с таким мужским придыханием, когда «смешно» было славным, надежным, очаровательным. В другой раз «смешно» ставилось как печать — когда заходила речь об изначально неверном и дурном. Тогда это слово произносилось кратко и глухо. — Ну вот как в моем случае. Давай о другом говорить, — предложил я доброжелательно. — Ну, давай, — отвечал он дурацким голосом. Это было другое его любимое словечко. Сегодня в магазине пронаблюдал чудесный мужской подарочный набор. Пена для бритья, гель для душа и презерватив, — сообщил мне белоголовый. Это как? Побрился, принял душ, надел презерватив и пошло гулять? Разумно. Он страстно, мучительно, неустанно любил женщин. Женщины не очень хотели отвечать ему взаимностью, и мне, думается, он так и не изменил жене ни разу. О женщинах я не люблю, говорите, поэтому мы пошли на четвертый круг молча. Трезвели потом на улице, гримасничая розовыми лицами. Какой красивый июль! Облачный и медленный. Уплывает из-под... «Глаз», — сказал я, прервав молчание. «Мне уже надоели прежние названия месяцев. Июль надо переименовать в месяц белых лебедей, а ноябрь — в месяц черных журавлей». «Когда можно было бы говорить «Не стреляйтесь в белых лебедей», — завершил мою мысль Белый и смахнул каплю хреновухи щеки. Он иногда плакал, умел это. День продолжился с черноголовым, Черноголовый разводился с женой. Он не любил женщин, зато они любили его безусловно и проникновенно. А Черноголовый любил политику. Ему нравилось находиться внутри нее и делать резкие движения. Он быстро сделал жаркую карьеру. И его безупречно красивое лицо, гимназическую осанку, прямые жесты возмужавшего, разозлившегося, но по-прежнему очаровательного Буратино часто можно было наблюдать на собраниях упырей, от чего-то именовавших себя политиками. «Черноголовый поднялся так высоко, что я боялся, хватит ли нам сил теперь дотянуться руками для рукопожатия. Но вечерняя наша встреча успокоила. Хватило легко. Объяснилось все просто. Я нисколько не завидовал ему, а сам он не терял с плеч крепкой головы, по-прежнему глядя вокруг себя и внутрь себя иронично. «Наша встреча не случайно», — сказал Черноголовый, широко раскрывая глаза. Мимика его лица играла марш. Он обладающий идеальным слухом на слово умел пользоваться пафосным словарем мог себе позволить я вижу в этой встрече смысл сказал черноголовый сужая глаза и наклоняясь ко мне через стол я получил сегодня замечательное предложение там он еле заметно кивнул головой мы сидели в кафе возле кремля я покосился в ту сторону куда мне указал черноголовый что ты думаешь спросил он меня Он вообще часто так спрашивал, в отличие от Белоголового, который с большим интересом рассказывал, как думает он. — Я думаю, это восхитительно, — ответил я на чистом глазу. — Тебе надо соглашаться. — Я согласился, — ответил он торжественно и твердо. Черноголовый не пил в тот вечер, но мы все равно стали и сменили кафе и ушли от Кремля подальше, чтобы нас не подслушивали из больших окаменевших башен. На улице мы застали дождь. Я размазал его по лицу, а черноголовый поселил в волосах. Волосы его стекали по щекам. Мы ночевали с Белоголовым в комнатке нашей знакомой, муж, который уехал в командировку. Немного пошутив на эту тему, мы выпили за вечер одну бутылку водки, а потом вторую. Пока выпивали, много говорили. Белоголовый раздраженно, я доброжелательно. «Смешно», — часто повторял Белоголовый, слушая меня. «Смешно», — припечатывал он. Ты что, анекдоты ему рассказываешь, не выдержал? И спросил меня, выглянув из соседней комнатки жена нашего товарища. Ага, анекдоты, засмеялся я. А так как этот волк не умеет смеяться, он просто говорит: смешно ему или нет. Сейчас ко мне подруга заглянет. Будете ее веселить, пообещали нам. Белоголово оживился. Хреновуха качнулась в такт настроению, лицо приободрилось. Подруга оказалась милой, и веселить ее было настолько приятно, что пришлось пойти за еще одной бутылкой водки. Они шли впереди, Белоголовый был сдержанный, и уверен, девушка мягка и разговорчива. Я хромал за ними. «Ты что отстаешь?» — спрашивала меня девушка, оборачиваясь. «Я купил новые ботинки, они болят на мне», — жаловался я. Она оценила мою обувь и сказала, «Знаю один отличный способ. Если жмут ботинки, нужно залить их горячей водкой». Мы переглянулись с Белоголовым. «Ботинки, полные горячей водкой», — произнес он проникновенно. «Отличное название для рассказа», — сказал я. «Я первый его напишу», — заявил он. «Нет, я», — пообещал я. Вечер удался, особенно после того, как Белоголовый, глядя на стопу нашей новой знакомой, заметил лирично, что любит все маленькое. Я тут же раздобыл в шкафу маленькую, как наперсток, рюмочку и предложил ее другу. «Сейчас я принесу тебе маленькие сигаретки, будешь пускать ими маленький дымок», — продолжил я, захлебываясь от хохота. «Утром приготовим тебе маленькие, как ноготки, котлетки. Покушаешь их, зашнуруешь маленькие шнурочки и пойдешь по маленькой дорожке. Только не потеряй в пути свой маленький талантик». Мы еще долго смеялись на эту тему, и Белоголовый грохотал громче всех. Но потом неожиданно запечалился, разом остыв к шутке. Полночь девушка оставила нас. Она долго надевала сапожки, а Белоголовый смотрел на нее сверху. Мы легли с ним спать в одну здоровую кровать, на белой просто и пышной подушке, тихий, как молочные братья. Утром Белоголовый, с испарившейся из глаз хреновухой, уверял, что я гладил его ночью по голове и говорил «Мой большой и белый дружок, не сердись». День застал нас на книжной ярмарке, где мы по-прежнему работали двумя часовыми стрелками, совершая ровные круги. Белоголовый твердо, а я, хромая, все больнее и жальче. В нас постепенно доливаемая плескалась жидкость, подбираясь к ясным глазам. Не выдержав, я рассказал белоголовому о черноголовом. Меня, как песчаную башню, подмывала гордость. Башня не выдержала я обвалилась на белоголового, велиречивым хвастовством за победу друга. «Представляешь, кем он стал сегодня утром?» — спешил я, буквально подталкивая Белоголового разделить со мной радость. «Смешно», — сказал Белоголовый мрачно. Он был никем и стал никем. «Ты что?» — всерьез не понял я. «Как ты можешь так говорить? В нашей стране полтораста миллионов человек, а черноголовый Сашка мой входит отныне, ну, в дюжину самых важных, самых главных, самых-самых. «Ты же их ненавидел всегда», — ответил Белоголовый. «Я и сейчас их ненавижу. А Саша будет там единственным живым человеком». «Смешно», — повторил Белоголовый. «Ну и дурак», — ответил я, — и мы даже не поссорились. Просто мне пришлось радоваться одному. В сердце моем танцевала ласковая щекотка. День, окруживший нас теплом, гудел шмелина. В кафе, куда мы пришли на очередном круге, мерцало теле, и я успел зацепить бледное лицо Черноголового, Он, осыпанный вспышками, стоял посередник микрофонов, буквально утыканные ими, подобно святому Себастьяну. Не вместившиеся в полукруг, прижавшие Черноголового к стене, поднимали фотоаппараты вверх и снимали его теме, которое я совсем недавно с нежностью рассматривал, словно собираясь дунуть в него, как в черный одуванчик. «Смотри, смотри, сам!» — не сдержался я вновь, расталкивая Белоголовым радость и приязнь. «Это он! Он это! Вот он! Он вот!» На радостях мы приняли двойную дозу, и я стал бегать в кафе смотреть новости каждый час. Черноголовый занял кабинет. Черноголовый отдал первое распоряжение, вызвавшее небольшую, как микроинсульт, сенсацию. Черноголовый изменил соотношение сил в двух властных кланах. «Нет, ты понял, какой он?» — пихал я Белоголового. «Он ведь такой молодой, мальчик ведь совсем!» Белоголовый сидел смутно и неприветливо, На столе лежали его руки, белые и тяжелые. Они сжимались в кулаки и разжимались неохотно, как будто собирались меня ударить и никак не решались. «Люди только начали врастать в землю, крепиться на ней», сказал Белоголовый наконец. «И тут придет юная мразь и начнет цветы топтать рвать коренье. «Зачем нам рвать твои коренья?» — засмеялся я. «Мы что, первобытные?» «Я ж сам свои коренья». «Ну, белый, ну уймись!» Гонка по кругу несколько разоружила наши организмы, и к вечеру хватило сил только на коньячную бутылку, стремительно сморившую двух молодых писателей. Ночью похолодало, и я проснулся в обильном поту, под пах алкоголем. Утренние новости включенного тела обещали к полудню новый поворот событий, касающийся вчерашнего назначения моего черноголового друга. Подозревающие и я бродил по квартире расчесывая живот и сжимая виски. Белоголовый бурно плескался под душем. Он вылил на себя тонну стремительной воды и вышел бодрый, хрусткий, как свежая капуста. В те мгновения с экрана рвался на волю юный, снятый несколько лет назад черноголовый с ядреным красным знаменем в коричневой униформе, изящно сидевший на его тонком высоком теле. «Наш президент, половая тряпка!» выкрикивал он в толпе бритых нагло подростков. «Наш президент пахнет, как пустой флакон из-под одеколона!» — Надо проветрить помещение. — Что это? — неожиданно обрадовался Белоголовый, пахнущий капустным листом. Подростки на экране вскидывали вверх тонкие руки со сжатыми кулаками и пели хриплыми голосами «Славу России!» — Черноголового вытаптывали, — видел я вместо картинки на экране. — Черноголового растирали в пыль, — слышал я. — Черноголового победили, — понял я. Совершенно неясно, как молодой человек с подобными взглядами мог оказаться во власти, с трудом сдерживая ехидную улыбку, чеканил телеведущий. Спустя несколько часов после показа «Невесть», откуда раздобытого, давнего, снятого скрытой камерой митинга по личному кивку главного человека в стране, моего друга вывезли из кремлевских стен, высадили возле дома и забыли о нем навсегда. Он позвонил мне вечером и спросил, где я. Я всегда рядом, ответил я, приходи. В тот час мы были с белоголовым и тратили деньги на свиные уши, тяжелые напитки, уши хрустели на зубах. Саша вошел в кафе, растерянный и печальный. Я ни разу его таким не видел. Он тряхнул своей головой, и на лице его, еле теплой, образовалась улыбка. Я едва не расплакался в виде ее и, невольно повторяя своими губами. Белоголовый скривился и легко влил в себя большую рюмку водки, впервые за последние три дня не чокнувшись со мной. «Как поход во власть?» — спросил Белоголовый, не скрывая торжества. «Я пришел туда честным и честным ушел», — сказал Черноголовый твердо, разглаживая длинными пальцами скатерть на столе. «И как там? Не дует на высоте?» — не унимался Белоголовый. «Там такие же люди, как мы, только хуже». — А я думаю, хуже вас нет никого, — ответил Белоголовый. — Тебе, наверное, няня до двенадцати лет шнурки завязывала, потому что сам ты не умел, и теперь вы... О, какие же вы мерзавцы! Белоголовый забросил в себя еще одну рюмку и, набычившись, стал повторять. — Смешно, блядь, как же смешно, смешно! Может, ты заткнешься, — попросил я. — А ты кто такой? — спросил меня Белоголовый. «Пустоглазые вы оба. Ничего не живет внутри. Плакать хоть умеете?» «Ты когда последний раз плакал?» «Ты...» Тут он наклонился через стол и попытался взять мое лицо в ладонь. «Все сразу». Я увернулся, когда он другой рукой решил зачерпнуть лицо черноголового. И тоже не удалось. Мы вскочили, громыхая стульями, и какое-то время стояли, не дыша, внимательные и напряженные, как официанты, обслуживающие невидимых людей, сидящих за нашим столом. — А глупости? — шепотом спросил Белоголовый. — Когда вы в последний раз совершали глупости? Вот ты! И он бросил в меня тяжелой рукой и всеми пальцами. Не отвечая, я сел за стол. Мне было больно стоять в моих новых ботинках. Дернув щекой, сел черноголовый. Налил себе водки, тоже выпил один миную меня. Клонил голову, и теме его высветилось холодной бронзой. — Ты зачем меня позвал сюда, — горько спросил Черноголовый, не поднимая глаз. — Ты зачем меня позвал сюда, — злобно спросил Белоголовый, ловя мой взгляд. — Видимо, сегодня поминки, — сказал я и тоже выпил, не чокаясь. — Мои друзья встали и вышли, — я не смотрел в их спины. Кликнул официантку и пожаловался на больное горло. Она кивнула удивленно и внимательно. — Вы не могли бы мне принести бутылку горячей водки? — попросил я. «Хорошо, мы подогреем», — ответили мне. Подогрели и принесли. Ботинки уже стояли возле ног, пустые, твердые и неприветливые. Перенеся их на стол, я начал разливать водку поочередно то в один, то во второй, то в один, то во второй. Запах пота, кожи и водки тошнотворно смешался и завис над столом. «Молодой человек, что вы делаете?» — вскрикнула официантка, подбегая ко мне. Поднос был полон грязной водкой. Появились вышибалы и ласково взяли меня под руки. Ботинки чернели на столе, я несколько раз оглянулся на них, словно ожидая, что они пойдут вслед за мной. Но этого не случилось. Тяжелая дверь взмахнула передо мной, отпуская в огни и в гам и в суету. Я вышел босиком в Москву. Я первым написал этот рассказ. Я выиграл.